еще с минуту скрижетала, потом все разом смолкла. И только тут Геральту пригодилось обычное зрение. Тварь, ибо кто это мог быть, кроме твари, бесшумно зажгла три огонька, зеленый в носовой части, ближний к забору, и два красных в обращенном к складу хвосте. А потом на площадке коротко грохотнуло, взметнулось тусклое багровое пламя, моментально растворившись в клубе дыма, В единократном рывке утонул звук удара невидимых лап толкателей об асфальт. Геральт ощутил, что почва под ним вздрогнула, и тварь косо взметнулась в воздух, как исполинский механический кузнечик. Похоже, она ослабла, не зря завод отключали от источников техники. На этот раз она задела кормой забор, сметя с кромки колючку и оставив полукруглую двухметровую щербину. На невидимой Геральту дороге в очередной раз лязгнуло, а потом раздался вообще мало на что похожий звук, и звук этот удалялся. Но не налево, как рассчитывал Геральт, не к проспекту, направо, в сторону пострадавшего недавно жил массива. Геральт вскочил и выругался, что не помешало ему выдернуть из кармашка мобильник. Халькдав, она прыгнула, но пошла не к электростанции, а туда, где уже разрушила два дома – «Присылай всех, жизнь забери!» Водворив телефон на место, ведьмак, не обращая внимания на взвывшую вдали сирену, и не жалея ладоней, раздвинул колючку, помогая ногой в грубом ботинке, протиснулся в щель, потом в прыжке взобрался на поврежденную стену, радуясь, что хоть на стене проволоки уже нет. Попутно он отметил, что раз воет сирена охранной системы, значит, она независима от централизованного источника техники. Это стоило запомнить. Трансформер успел убраться довольно далеко, Геральт его почти не слышал, но след пока чувствовал очень отчетливо. Беда заключалась в том, что все ловушки и всех живых охотников со всем оружием «Ведьмак» расставил на пути к самому близкому и самому очевидному источнику техники – тепловой электростанции в шести километрах от ХТЗ. Именно там имелись мощности, способные быстро удовлетворить потребность твари в технике, в энергии, Чего-то Геральт не учел. Совсем рядом вдруг ослепительно вспыхнули фары. Геральт машинально заблокировал зрачки. Обычного человека эта вспышка неизбежно ослепила бы на минуту не меньше. Ведьмак лишь недовольно прищурился и взглянул на серебристый джип-хортица, притаившийся на обочине. Джип взревел, рванулся с места и затормозил рядом, едва не задев гнутым бампером. Геральт рванул дверцу и молча забрался в кресло рядом с водителем. Орк семён Береста, хмурый, как октябрьская туча, покосился на него и энергично крутанул баранку. Джип вырулил на дорогу и понесся, не жалея трансмиссии. «Все-таки я пригодился», — удовлетворенно заметил семён через какое-то время. Геральт молча вглядывался во тьму. «Ты не мог бы открыть окно?» — попросил вдруг он. Семён с непониманием покосился на ведьмака и предложил «Приоткрою себя, тварь слева от нас», — раздраженно пояснил Геральт. «Я не чувствую следа через стекло». Семён послушно опустил боковое стекло и подтянул воротник к левому уху. Ветер, понятное дело, холодный, ворвался в салон, закружил позади пластиковые пакеты, зашуршал ими. Геральт прикрыл глаза, подставив лицо ветру. «Ага», — удовлетворенно сказал он через пару секунд. «Что, снова на дома пошла?» — сочувственно поинтересовался Орк. «Не думаю», — буркнул ведьмак, — «у нее техники не хватит. Стену и ту еле перепрыгнула, сам ведь видел». «Видел», — довольно подтвердил семён «Так и знал, что пригодимся мы тебе с Хортицей-умницей». «Дурак», — холодно сказал Геральт, — «будь тварь в силе. Прожарила бы тебя вместе с джипом, как таксюху твою». Ну вот, философски, обращаясь даже не к ведьмаку, а куда-то в пространство, пожаловался семён. Мы его везем, а он вместо «спасибо» еще и недоволен. — Спасибо? Ведьмак иронически прищурил глаз. — Раз уж влез в это дело добровольно, не жди теперь благодарности, понял? — Я и не жду, — вздохнул Орк. — Куда едем-то? — Пока прямо. В темноте незаметно докатили до дальней оконечности заводской территории. Забор справа кончился, пошли какие-то подозрительного вида домишки без единого огонька. Слева тянулся пустырь, плавно сваливаясь в овраг, заросший вняком. За оврагом угадывались высотные дома. Чешут, — Вдоль оврага чешет пробормотал Геральт. — Куда? Шах, ну что -то? Я даже толком не смотрел, что в этой стороне расположено.